Явление седьмое. Кричинский ему вслед. Жит! Помолчав. Запишет. Как пить даст, запишет. Влепит своим хамским почерком имя мое в книгу. И как гром какой разразится по Москве весть. И кончено. И все кончено. Свадьба пошла на фуфу. -фу. От этого проклятого миллиона остается дым какой-то, чад, похмелье и злость. Да, злость. Сложа руки. Ну, признаюсь, не советовал бы я, махнув рукою. Вздоры пустяки. Не пришлось бы вот мне с кульком за плечами улепетнуть на заставу, в предупреждение вот этого. Берет себя за ворот, помолчав. Побродяга, а фу, тяжело. Скидает с себя халат. Душно. Начинает ходить в волнении. Все. Все зависит от Расплюева, а? Садится к бюро, берет лист бумаги и пишет карандашом. Сосчитать, что тут надо-то? Тому полторы. Ну, этому, показывает на дверь, тысячу двести. Ну, теперь тому волку, непременно тысячу. сытую эту глотку заткнуть, а то ведь ревет. Ха, горло-то вот какое. Ну, мелочи там, пятьсот, шестьсот, считает. Да тут просто никаких денег не хватит. Федор у двери. Михаил Васильевич, извозчик, пришел. Он там, сударь, просит денег. Кричинский. В шею. Продолжает считать. То есть вот как, три тысячи серебром повернуть некуда, как капля в море. А свадьба-то? А свадьба? Да на что же я свадьбу-то сделаю? Ведь тут расходы, неизбежные расходы. Всякому дураку подарки давай. Всякий скот на водку просит. Тут эти букеты, конфеты. Дичь всякая. Какие-то бессмысленные корзинки. Дурь безмерная. И все деньги. Это все деньги. Подумав. Деньги. Федор входит. Михаил Васильевич, прачка пришла. Денег просит. Кричинский считая. В шею. Федор. Михаил Васильевич, вон, дровяник тоже, часа два стоит. Примечание. Дровяник, торговец дровами. Кричинский поднимая голову. Да ты с ума сошел, что ли? Дела не знаешь. Что ты лезешь ко мне с пустяками? Федор, воля ваша, никаких даже средств нет. Я уж всячески. Кричинский приподнимая со стула. Но! «Ну...» Федор исчезает в дверь. В передний слышен шум голосов, потом все умолкает. Молчание.